Темно хоть глаз выкали. Лишь чуть более светлое пятно обозначает проем в руинах здания. Тишина. Душным, яским туманом окутывают руины древнего города, разрушенного войной. Но он не спит. У него сменили жители. Старые ушли в подземелье и лишь изредка высовывают нос из своих нор. А новые охотятся за ними. У них, у этих новых жителей города, свои законы и правила, но они все тоже нуждаются в нем. А Вдруг тишину потревожил шелест осыпающихся камней по чьими-то ногами. По руинам заметалось пятнышка света одинокого фонарика. Вскоре в проеме показался силуэт его владельца. Тяжелая ноша давила его к земле. Он пытливо обширил лучом каждый закуток, а потом вздохнул и сел на пол. Он отложил в сторону автомат, к которому был прикручен фонарь, и вытер рукой под градом лившийся с разгоряченного лица. «Эй, ты как там?» Обратился он к своей ноше учитель брось меня в очередной раз простонал человек за его плечами александр иванович не говори глупости а то я тебя побью он посмотрел на культю оставшуюся от правой руки и усмехнувшись продолжил и скорее всего ногами но его собеседник не ответил его сил хватало лишь на слабое дыхание молчишь вот и хорошо потопали дальше он с кряхтением поднялся на колени Поднял автомат и, напрягая все силы, встал. Раненый опять надавил на плечи. Руки и ноги Александра Ивановича были связаны между собой так, что кольцо рук лежало на плечах, а ног на бедрах того, кого называл учителем. Он наклонился вперед. Распределяя нагрузку и пошатываясь, побрел дальше. Он давно уже избавился от броника, химзы и прочего снаряжения. Камуфляж, респиратор да автомат. Вот и все, что было на нем. Александр Иванович также был только в легком камуфляже и даже без ботинок. Всё их омудирование осталось далеко позади, у логова Вечухи. Уже начало светать, когда ухо учителя донёсся взрыв. Он нахмурился. «Что там происходит? Нужно идти еще быстрее! Вдруг нашим нужна помощь!» Он собрал всю волю в кулак и, стеснув зубы, побежал. Но через несколько секунд споткнулся и упал. С трудом опять поднялся и захромал дальше и тут улыбка осветила его измождённое лицо. Он услышал рок от пулеметов. «Хорошо, очень хорошо. Ребятки все же добрались, и к ним пришла помощь». Он поднялся на кучу битого кирпича, и улыбка сползла с его лица. «А вот это уже нехорошо. Даже очень нехорошо». На него неслась куча псов-мутантов. Он в панике начал метаться в поисках укрытия. С трудом нашел какую-то щель и даже смог пристроить свою ношу на рядом валившийся ящик. Вскоре первая псина визжала и билась в агонии у его ног. Он стрелял, пока не опустил рожок. Оставалось лишь отбиваться штык ножом, притороченным к автомату. Вдруг кружащие перед ним сына вострели уши и затихли. Вскоре и он сам услышал, а где-то вдалеке слышится тонкий голосок с серебряным колокольчиком. Мужчина улыбнулся и, забыв о мутантов, стал прислушиваться. Моя внучка поет, удовлетворенно кивнул он. Эй, хохол! Слышишь? В ответ донесся Стон. Не слышит, огорчился он. Но ничего, скоро услышишь, немного осталось. Нам бы успеть до рассвета. А то ведь защиты у нас никакой нет. А вот Тяна, а где псы? Он удивленно посмотрел на площадку перед собой. Псы-мутанты, словно подчиняясь чему-то приказу, неслышно растворились во тьме. Учитель опять наклонился, наваливая на спину тяжелую ношу, и уже несколько мудрее пошел в сторону анклава. Тяжела дорога домой, но самое тяжелое – это последние километры. Человек все сильнее склонялся под своей ношей. Он уже не чувствовал ни спины, ни ног, где-то по дороге он выронил автомат. И лишь сила, воли и желание увидеть напоследок внуков не давало ему упасть и потерять сознание. Он шел, не позволяя себе остановок. Сколько он шел, он не знал. Куда он шел, и этого он тоже не знал. Но вот, сквозь кровавый туман, в глазах он увидел, как к нему бегут люди. Они что-то кричат, но сквозь гул в ушах не доносилось ни звука. Вскоре ему стало легче. Это с его плич нали тяжелую ношу. Вот и его подняли и бережно положили на носилки. И вот, он аж задохнулся от счастья, к нему склонились его внуки. Живы! Вы живы! Вы дошли! Какие же вы молодцы! Он улыбнулся, и спасительная темнота накрыла его своим одеялом.